Глава восьмая. К весне ряды ушанов снова поредели. Остались только самые основные. Я почувствовал себя среди них особенно чужим и ударился в учебу. Заканчивалась школа. Нужно было думать, где учиться дальше, кем быть и каким быть. В спортзал все-таки пару раз заглядывал. Меня там встречали с ленивым добродушием, не более и не менее. Иногда звали поиграть после тренировки в баскетбол. Потом я перестал ходить в спортзал, и со стороны смотрел праздным соглядатаем, как спивались основные, как зверили и лезли в уголовщину, как отчаянно сопротивлялись бандитам, прибирающим городок к рукам. Когда все закончилось, трудно сказать, наверное, началом конца было то, что несколько ушанов ударились в бизнес, как модно было называть мелкую торговлю, кто-то женился, кто-то схлопотал условную судимость. Да ирьяного молодняка становилось все больше. Перебить всех не представлялось возможным. И ушаны превратились в касту. Главным их правом была неприкосновенность. Негласной платой за нее стало неучастие в повсеместных разборках на стороне ни одной из враждующих стай. Ушаны стояли сами за себя. И если кто-то забывал, что они есть такие и никуда не делись, и боковал на кого-то из ушанов, то его показательно вырубали одним ударом, а если вырубали не одним ударом, а двумя, то сокрушенно вздыхали, что надо, мол, все бросать и возвращаться к тренировкам. Пару раз бандиты пробовали наехать на ушанов, но получали такой отпор, что убирали подальше свои дешевенькие, переделанные в боевые из газовых пистолетики, и находили жертв попроще, послабее, поразрозненнее.